Глава 22. Один маленький бельчонок безмятежно дремал, предаваясь своему любимому занятию. Однако, похоже, именно сегодня беспожалостная сила, которую он звал своим братом, решила помешать ему продолжить это приятное занятие. "Куро, попробуешь проследить за учителем снова?" спросил, доставшего его из запазухи гигант. "Постарайся не упустить его на этот раз". Пи-пи-пи. Недовольно проворчал он сонным голосом, но всё же живо спрыгнул с его ладоней и нырнул в тень, чтобы выполнить его просьбу. Он действительно уже не первый раз выполнял подобную просьбу, вот только этот человек всегда ускользал от его взора. От него, к удивлению, также чувствовалась родственная ему энергия, и он тоже мог пользоваться тенями. Вот только кура его запах не очень нравился. Был он каким-то затхлым, и не очень приятным. Тени любят свободу, старай заполнить всё кругом. Его же тень была какой-то ограниченной, поэтому каких-то родственных чувств он к нему просто не испытывал. Вообще, если говорить о его большом брате, то с момента их встречи прошло уже довольно много времени. Было много схваток, в которых он участвовал, но со временем они стали происходить всё реже. Наступила пора ленива отдыха. Еды у него всегда было в достатке, благодаря жизни рядом со своим сородичем, и казалось бы, беспокоиться не о чем, можно расслабиться. Вот только Куро был совсем не таким. Он помнил, как убили его родителей, и с тех пор в душе этого маленького бельчонка всегда был страх остаться одному, не сумев защитить своего глупого старшего брата. Именно поэтому он не переставал охотиться, тренируясь и становясь всё сильнее. Не забывал он и о своих врождённых способностях управлять тенями, оттачивая их до совершенства. Вообще Бельчонок оптимистично думал, что в тенях ему просто нет равных. Он связан с ними с рождения и давно же научился превосходно действовать прямо внутри них. Стоит затащить противника туда, и у него просто нет шансов. Теневой мир был слишком опасен для неподготовленного противника. И дело тут не только в том, что любое существо на какое-то время растеряется, попав в мир, где все пространство заполнила тьма. Слишком уж они боятся ее, хотя этого Куро и не понимал. Да ли не вот тьма была второй матерью, оберегающей его от всех опасностей и дающей покой? Не стоит забывать и о том, что пространство внутри слишком вязкое и не даст свободно двигаться попашшему в него. Для Бельчонка же такой проблемы не существовало. Он давно научился спокойно передвигаться внутри, и даже можно сказать, что в тенях он двигался даже быстрее, чем в материальном мире. Возможно, опытные пользователи силы теней и сможет обойти эти ограничения, как сделал уже это его брат. Вот только все равно им далеко до того, кто чувствует и движется свободно, просто на инстинктивном уровне. Могло показаться, что он всё время спит под защитой своего человека. Вот только это было не совсем так. Да, он частенько проводил время в неактивном состоянии, предаваясь сладкой дрёме, но при любом удобном случае не забывал усиливать себя, гоняя энергию по всему телу. Просто на инстинктах он понимал, что это сделает его сильнее. И первые результаты это доказали. Количество доступной ему энергии со временем росло. К тому же по связи, соединяющей его с братом, всегда поступало большое количество энергии. Именно благодаря ей он укреплял свое тело и не только. Эта связь, что образовалась между ними, очень нравилась Куро. Ведь именно благодаря ей он мог лучше понимать его, не говоря уже об этом усилении. К тому же он чувствовал, что именно благодаря ей становится и умнее. Нет, конечно, он и должен становиться таким с возрастом, но уже сейчас отчетливо понимал, что этот рост слишком быстр для его вида. И затормаживаться он, похоже, не собирался. Удалось заметить ему и то, что связь образовалась не только магическая, но и их жизни также стали связаны навечно. Конечно, это могло кого-то испугать, но бельчонка это только радовало. Так он сможет всегда быть рядом с этим глупым старшим братом. Все это время, что они находились вместе, он занимался не только усилением, но великое также было его желание лучше понимать своего товарища. И со временем это получалось все лучше. Конечно, они и так могли своеобразно общаться между собой, но понимание того, о чем общаются существа вокруг него, многое дало молодому бельчонку. Конечно, большинство их речей были очень странными. Суть их он просто не понимал. Другая часть была для него просто глупой и напрасной тратой сил. Но кое-что всё же было полезным. Единственное, о чём жалел, что не мог выразить свои мысли таким же образом. О, иногда он так хотел выразить всё, что думает об этих странных больших самках, стремящихся при любом удобном случае задушить его. Но эти глупые создания просто не понимали его. Вообще, что касается самок, то бельчонок не понимал, почему, будучи окружённым таким их количеством, его брат так и не забрал их себе. Но по всей видимости, его, казавшийся таким большим родственник, на самом деле всё ещё слишком мал. Потому что в том, что другие самцы могут быть сильнее него и претендовать на этих самок, он просто не верил. Но всё это было не так важно сейчас. Главным же было вновь не упустить свою цель. В этот раз уж он не позволит ему скрыться. Этот старик, едва скрывшись от чужих глаз, привычным образом ушёл в тень, но Куро это ничуть не остановило. Может, для кого-то это уже означало бы провал слежки, но явно не для него. Бельчонок просто инстинктивно чувствовал, какими путями двигается этот человек. Возможно, это была способность всех подобных ему, чтобы не потерять своих сородичей, двигаясь в тенях. А может, личная его способность? Он не знал. Но это было и не важно в данный момент. Вот вновь начались быстрые скачки его цели между тенями. Иногда он выходил, чтобы вскоре переместиться в новую тень. Именно в такие моменты бельчонок и терял его обычно. Стоило ему вырваться вперед и выйти из тени, как чувство направления просто пропадало. В этот же раз такой ошибки он не допустил. Из поля своего взора он его так и не выпустил. И вот, наконец, цель вышла из тени, внимательно оглядевшись вокруг. Бельчонок тоже последовал его примеру, также выйдя из тени. Возможно, именно из-за того, что он не делал этого. Его и оставляли ни с чем в прошлые разы. Конечно же, спрятавшись в тенях, но не погружаясь в них, он оставался совершенно незаметным для окружающих. Благо его антрацитово-черная шикарная шерстка позволяла ему это делать. Но вот старик двинулся дальше, больше не прячась в тенях, и, пройдя еще мимо пары домов, наконец зашел в один из них. Куро же поспешил повторить это действие, но сперва забравшись на крышу. И незаметно проникнув внутрь через неё, внутри же ему предстало до более стандартное жилище людей. И вот цель, подошедшая к сидящему в кресле другому человеку, которого он видел впервые. Куро чувствовал, что его брат сейчас смотрит на мир его глазами, поэтому старался не пропустить ни единого момента, внимательно осматривая эту новую для него личность и следя за всеми действиями этих двух людей. Возможно, он чего-то не понимает. Но когда двое смотрят на одну картинку разными взглядами, многое может стать более понятным. Ты наконец пришёл. Недовольно заворчал мужчина, чьё лицо было скрыто под маской. Почему так долго? Как вы и говорили, я проверял его на арене. Не мог же я уйти раньше, это вызвало бы ненужные вопросы. Лишь пожал плечами старик Ладно, считаю, что оправдание засчитано. Ну и как прошли бои? Но опыт в нем чувствуется, хотя и не слишком большой. Для его возраста я бы сказал, что это весьма и весьма неплохо. В нем есть неплохой потенциал, но все же его сил пока недостаточно, чтобы победить опытного взрослого мага. То есть ты бы его победил? Конечно же. Возмутился Теневик. Это голубой вопрос. Он ещё совсем мальчишка, и тягаться со мной ему совсем не по зубам. Значит, он готов? Но можно было бы его ещё немного погонять. Но в целом да, готов. Кивнул он больше для себя, чем для собеседника. Это хорошо. Стоит ускориться, времени не так много, как хотелось бы. Ты уже всё подготовил? Да, остались лишь последние штрихи. И нужно дождаться идеального момента для этого. Вот и хорошо. Так жди, тебе подадут сигнал, когда выпадет нужный момент. И чтобы всё прошло идеально. Почти выкрикнул этот скрытный мужчина. Иначе ты сам знаешь, что с тобой будет. Речь этих двоих была странна. И я смысл бельчонак не мог уловить, но это было и неважно. Его брат сам сможет понять её. Ведь именно за этим он и послал его сюда. "Знаю", скрипнул зубами он в ответ. "Всё будет исполнено". "Тогда я удаляюсь", хмыкнул сидящий и повернув кольцо на своём пальце, внезапно исчез, не оставив после себя ни следа. На этом моменте Куро едва уловимо инстинктивно дёрнулся, не ожидая подобного. В ту же секунду острый взгляд старика взметнулся в сторону, где сейчас прятался бельчонок. Его глаза неспешно бродили по всем предметам, внимательно осматривая их. Куро же замер, боясь даже пошевелиться. Однако не увидев ничего необычного, Мак отвернулся и тут же поспешил покинуть это помещение. Проследовав вновь за ним, Бельчонку удалось добраться до уже известного ему дома, где обычно тренировался большой брат. Но далее ничего интересного не происходило. Старик просто приготовил себе ужин и вскоре лег спать. Почувствовав, что сородич больше не смотрит на мир его глазами, Куро направился к нему. По всей видимости, его задание на сегодня закончено, а уж найти его не составляло никакого труда. Он отчетливо чувствовал связь, что их на крепко связала. и просто двигался по этой невидимой нити. И, конечно же, совсем скоро уже добрался до цели, тут же забравшись в уже привычное для него место под защитой брата. Выпустив Кору следить за учителем, честно говоря, я и не надеялся, что он действительно сможет это сделать. Учитель не раз уж скрывался от его глаз, показывая свой профессионализм. А уж про то, чтобы сделать это самостоятельно, и говорить даже не было смысла. По сравнению с ним в этом деле я был всё ещё молодым юнцом, даже несмотря на, казалось бы, большой опыт из прошлой жизни. Но всё же, похоже, в этот раз мне улыбнулась удача. И я, не отрываясь, наблюдал за происходящим через глаза моего фамильяра. Этот короткий разговор подкинул мне множество мыслей, одно противоречивый и другой. Слишком, уж это было непонятно и подозрительно. Нет, конечно, я и так подозревал, что тут что-то явно не так. И он начал моё обучение не подобрать я душевный. И похожая версия, что за ним стоит кто-то более высокопоставленный, начала сбываться. Другой вопрос в том, что по их речам мне ничуть не стало понятнее, для чего именно я им понадобился. Ну, в том, что это незаконно и наверняка опасно. Я был абсолютно уверен. С другой же стороны меня смутило то, что Куро впервые смог проследить за ним, и в тот же день состоялась такая встреча. Слишком уж это было похоже на подставу. Вот только зачем она была нужна, было непонятно. Возможно, это элемент другого более долгой играющего плана. В любом случае нужно быть на страже. Но что более меня поразило? Так это моментальное исчезновение того человека очень сомневается, что он стал невидимым, так как, если судить по бивке кресла, исчез и физически. Становление призраком или переход в энергетическую форму тоже маловероятен. Убивать себя он тоже вряд ли стал бы таким способом, хотя из этого вышло бы отличная вещь для шпионов, позволяющая в случае раскрытия погибнуть, не оставив никаких следов рогу. Но более же вероятным вариантом для меня была телепортация. Да, именно она. Как бы фантастически это ни звучало. Я ведь слышал уже про магов пространства, а значит, что-то подобное просто обязано существовать. И похоже, это был именно артефакт. Хотя не отрицаю этого варианта, что для подобных перемещений на дальние расстояния требуется много энергии. И кольцо было чем-то вроде накопителя. В любом случае с пространственными магами я ещё не встречался. И надо будет побольше узнать о способах противодействия им. В общем, всё это дало мне лишь очередные загадки, не особо приблизив меня к ответам. Что же касается сегодняшних боёв, то стало ясно, что меня просто проверяли, и, судя по всему, признали неопасным. Вот только я не использовал все свои силы на полную. Видимо, оно и к лучшему. Так что неприятный сюрпризом преподнести точно смогу. Пожалуй, на их месте я бы поступил точно так же. Вот только жаль, что не получится со стороны оценить силу моего учителя. Но тут ничего не поделаешь. Придётся ориентироваться только на косвенные признаки. И такие уже были мной подмечены. Конечно же, в первую очередь это банальная походка. Так двигаются явные профессионалы. плавно и грациозно, почти не издавая никакого шума. Рефлексы учителя тоже были на хорошем уровне, даже несмотря на возраст. Хотя было заметно, что года всё же берут своё, и именно этим в случае чего и нужно воспользоваться. Вся эта ситуация стала более непонятной, а значит и опасной. Но в любом случае я никогда и не доверял учителю. Согласился на такой риск лишь по одной причине знание. Да, именно знания стоили того риска. Пожалуй, будь это не теневой маг, я бы отказался от подобного предложения. Но проблема в том, что магию теней просто негде больше выучить, тем более на практике. Если теорию ещё возможно получится где-то отыскать, то практика это другое дело. Не идти же на поклон королю и просить выделить ему учителя. В этом королевстве он никто. И держится тут только благодаря заплаченным деньгам, ну и, конечно, нейтральности его графства по отношению к королевству. Боюсь, если они выразили даже на словах поддержку государству-сопернику, и вылетел бы я из школы со скоростью свиста. Никто не хочет обучать, возможно, своих будущих врагов. Алисия же в этом случае была скорее исключением из правил. Всё же это была попытка наладить более дружественное отношение между странами. Да и её родственники тут тоже вроде не последние люди. К тому же, даже будь она непревзойдённым гением, да тайных знаний этой страны её точно не допустят. А базовое обучение не так засекречено, она в любом случае смогла бы обучиться тому же самому в своём королевстве. Не стоит забывать о возможности зарастить в ней симпатию к этому королевству. Но вот на прямые магические воздействия никто не пойдёт. Слишком уж это рискованно. Да и её жизнь тут давала небольшой рычаг воздействия на весьма влиятельную личность. Герцог, конечно, этот вариант наверняка предусмотрел, но всё же даже видимость этой возможности является хорошей причиной для её обучения. Пожалуй, лучше было бы только если сам принц приехал сюда учиться. Но это, конечно, просто нереально. Но стоит это всё обдумать попозже. Сейчас же стоило отправиться в свой дом и переночевать там, так как отправляться ночью на территорию академии не лучшая идея. Если, конечно, его вообще туда пустят. Именно для подобных случаев он и покупал этот дом в столице. Конечно, если не упоминать и другие плюсы от подобного. Несмотря на позднее время, его человек без проблем впустил его внутрь, ведь они охраняли дом круглосуточно, работая в несколько смен. Конечно же, одного для охраны дома было маловато. Но вот чтобы просто подать сигнал тревоги, вполне достаточно. Благо район был безопасным, и шансы на подобное были минимальны. И только его проныра заставила пойти его на такой приказ. Но его люди, бывшие наёмники и привык к такому, даже не будь этого приказа, они бы организовали дежурство сами. У подобных людей никогда не было особого доверия к обычной страже. Криса же сейчас ждал отдых после весьма насыщенного для него дня.